Тартарен, тартарен, а на городском кругу, под сенью, отягченных белую пылью платанов, ошалелые цикады, стрекача в дрожащем от зной воздухе, словно давились двумя звучными слогами. Тартар, тартар. -тар. Толком никто ничего не знал, а потому, разумеется, каждый располагал точными сведениями и подробно объяснял, куда и зачем уехал президент. Слухи ходили самые невероятные. По одной версии он поступил в монастырь к тропистам, по другой увез дюгазон, по третьей переселился на необитаемый остров, чтобы основать колонию под названием Порт-Тараскон, по четвертой путешествует по Центральной Африке и разыскивает Ливингстона. Примечание. Дюгазон Роза, 1755-1821 годы. Знаменитая певица, выступавшая в комической опере в Париже. Ее имя передается по наследству актрисам этого театра, с успехом исполнившим роли, в которых блистала Дюгазон. «А, да ну, Ливингстон! Ливингстон два года тому назад умер!» Но Тарасконское воображение ни с временем, ни с пространством не считается. И вот что любопытно. не о тропистах, колониях, дальних путешествиях, то были идеи самого Тартарена, мечты этого вечно бодрствующего санливца, которыми он в свое время поделился с друзьями. И вот теперь друзья буквально не знали, на что подумать я обиду на Тартарена за то, что он не посвятил их свои замыслы, они в присутствии посторонних напускали на себя крайнюю сдержанность и с видом заговорщиков многозначительно переглядывались. Эскорбаньес подозревал, что обо всем осведомлен Бравида, а Бравида говорил «Аптекарю, наверное, все известно. Недаром он глядит в сторону, как собака, стащившая кость». По правде сказать, тайна сия была для аптекаря влосеницей. Она причиняла ему страшные мучения. Он испытывал нестерпимый зуд, то краснел, то бледнел и беспрестанно косил глазами. Вспомните, что несчастный был тарасконец. И теперь скажите, найдется ли во всем мартирологии более страшная пытка, нежели мука святого безюке, знавшего нечто и вынужденного молчать? Вот почему в тот вечер, несмотря на ужасающие известия, он шел на заседание бодрым шагом человека, которому вдруг на душе стало легче. «Наконец-то!» — теперь он может говорить, может поделиться, может рассказать о том, что его так тяготило, и, торопясь избавиться от гнета, он на ходу бросал полунамеки гулявшим на городском кругу. День выстоял жаркий, и теперь, хотя время было позднее, часы ратуши показывали без четверти восемь, и в темноте становилось жутковато. Народ высыпал на улицы. Обыватели, пока их дома проветривались, сидели на лавочках и дышали воздухом. Ткачихи, разгулившие в пятером, а то и в шестером, и державшиеся за руку, накатывались на встречных волнами болтовни смеха. И всюду разговор шел о Тартарене. Аптекари останавливали по дороге и спрашивали — «Ну что, господин Безюке, писем все нет?» «Есть, друзья мои, есть! Прочтите завтрашний форум!» Он прибавил шагу, но обитатели шли за ним, привязывались к нему, и на всем городском кругу стоял шум голосов и топот ног, пока, наконец, человечье стадо не остановилось перед большими, ярко освещенными квадратами открытых окон клуба. Заседания происходили в той зале, где прежде играли в Буйотту, а длинный стол, покрытый тем же самым зеленым сукном, был теперь столом канцелярским. В самом центре возвышалось президентское кресло с вышитыми на спинками буквами ПКА, А, сбоку стоял стул секретаря. Сзади висело развернутое знамя клуба, а под ним широкая глинцевитая карта, на которой были нанесены альпины с обозначением их названий и высот. По углам стояли стоймя, точно бильярдные кии, почетные альпенштоки, отделанные слоновой костью, а на витрине были выставлены редкости, найденные в горах кристаллы, кремни, окаменелости, два морских ежа и саламандра. За отсутствием Тартарена в президентском кресле восседал помолодевший сияющий кастыкальт. Стул полагался экскурбаньесу, исполняющему обязанности секретаря, но этот лохматый, волосатый, бородатый, непоседа испытывал неодолимую потребность шуметь и суетиться, и никак не мог сидеть на месте». По всякому поводу он махал руками, топал ногами, устрашающе рычал. Неистовый дикий восторг воржался у него в криках «Хо-хо-хо!», переходивших затем в грозный воистинный клич на тарасконском наречии «Давайте шуметь! Давайте шуметь!» За медную глотку, от которой у вас лопались барабанные перепонки, экскурбаньеса прозвали «Гонгом». Вокруг на волосяных диванах сидели члены президиума. На самом видном месте каптен с в отставке Бравида, которого весь Тараскон называл командиром. Этот коротышка частюля стремился за свой маленький ростик, придававший ему сходство с Кагитиком, вознаградить себя тем, что отпускал усы, как у Верцинги Торикса, отчего лицо его приобретало мрачное выражение. Примечание. Верцин Гиторикс умер в 46 году до нашей эры, предводитель восстания Галов против римлян, разбитый Цезарем и казненный в Риме. Его внешность нам неизвестна, но на памятнике от 1865 года скульптор Милле изобразил его усатым.